Глава 15. Время до вечера тянулось просто бесконечно. В антимагической комнате, на которой восстановили защиту, безновался пришедший в себя Саир Илгван. Чем бы ни была эта чёрная нить, но она дотягивалась до него и там. Я попросила подать обед, и накормила Миврис и одного имеющегося гостя. Сайр Рональд иногда бросал на меня такие странные взгляды, что я сожалела, что рядом со мной сидит он, а не Сейр Илгван в своем адекватном состоянии и Сей не меня ни во что не ставил, делая вид, что Риис не существует. Так оно в принципе и было по традициям этого мира. Наконец я не выдержала, молча сидеть и ловить на себе взгляды Сейра Рональда стало невыносимо. Пойдем в сад, посмотрим. Вдруг папа скоро вернется. Нарочито громко предложила я Миврис, и Ушастик призывно махнул хвостом. Девочка доверчиво дала мне руку. Может быть, дети здесь такие покладистые и согласные на любое предложение взрослого, потому что им просто не во что играть, нет выбора, так сказать. Сколько дней я уже наблюдаю за девочкой и просто не вижу почти никаких игрушек при всем многообразии игрушек нашего мира. Простенькая трепичная кукла, с которой почти не расстается девочка, и какие-то деревянные, не очень красиво на мой взгляд сделанные кубики, кажутся мне просто верхом нищеты. Может быть, здесь не принято играть? Или Эвери не догадывается о том, что нужно его дочери? Надо спросить у него при случае. Вообще, на спросить при случае у меня получился уже довольно внушительный список, и это меня немного напрягало. Как бы всё ни забыть. Мы с Миврис вышли в сад. Девочка радостно обросилась гоняться на переганке с Дарги. Конечно, ей с ним не так одиноко. Вообще, при всём моём уважении к Верену, оно всё-таки было уважение к нему. Что нужно для воспитания дочери, он, видимо, и понятия не имел. Ничего, если я останусь здесь хотя бы на короткий срок, постараюсь это исправить. Все такие общества дарги и таинственных убийц не лучшая компания для маленькой девочки. Выписал Вэверен сюда несколько солдат с семьями и детьми его возрастами в рис для охраны замка. Он же всё-таки генерал. Хотя я давно уже отчаялась понять этот мир. За всё то время, что я здесь живу, никто, кроме принца, не посещал Эверена. Неужели у него совсем не было друзей? Только одни враги. Я вздохнула, потому что ответа на свои вопросы я вряд ли когда-то вообще получу, и присела на скамейку. Небо было безоблачно чистым, никаких следов дракона. Я прикрыла глаза, всё-таки так мне ещё было удобнее, и попыталась увидеть эту чёрную нить, но не увидела. Её не было, не почувствовать, не увидеть. Удобно, наверное, если бы не моя способность мы бы так и не нашли убийцу. Так, раз нити нет, значит, что я могу нащупать свою связь с Эверином. Я расслабилась. Интересно, получится ли у меня узнать, где он? Связь чувствовалась, но очень слабо, так словно бы её и не было. Гм, я даже не стала задумываться над тем, что это означает. Просто постаралась успокоиться и взять себя в руки. Все хорошо, Эверен жив, а это главное. Мы гуляли по саду с Миврис и Ушастиком, пока не начало смеркаться, а еще похолодало. Увы, но Эверен так и не прилетел. Наверное, придется сказать Сейру Рональдо, что вылетел на его поиски. Но одна я с Сейром Илгваном не справлюсь, если что случится. Что же мне делать? Я едва не подпрыгнула. когда услышала прямо за своей спиной а вот и ты рис обернулась посмотреть кто там и отшатнулась назад передо мной стоял сир галинт собственной персоной проснулся видимо но не улетел и кажется намерения у него были совсем не добрые и неверино ни, ни сейра роナルда рядом не было я не стала испытывать свою удачу и надеяться что магия поединка защитит меня развернулась и бросилась бежать, крикнув Миврис: "Беги к служителю закона". Она девочка понятливая, надеюсь, успеет добежать. Если у меня и были какие-то сомнения насчёт намерений зелёного дракона, они рассеялись, как только я услышала топот шагов. Он бежал за мной и, кажется, даже догонял. Мне некогда было раздумывать, я свернула на какую-то тропинку, и заплутала по саду на силу собственных ног рассчитывать мне после сегодняшних приключений увы не приходилось я слишком устала за сегодняшний день и не рассчитывала честно говоря на то что успею убежать подождать ей раональда поплутать по тропинкам запутать зелёного одного взгляда на него мне хватило чтобы понять что он тоже вымотался и ещё как К тому же ему не помогла магия поединка заживить раны. И всё-таки он догонял меня. Я свернула ещё раз и несколько замешкалась. Здесь я ещё не гуляла и не знала, куда лучше свернуть. Несколько секунд, но их и хватило моему противнику. Куда же ты собралась, Риис? Я с тобой ещё не договорил, охмоlnулся Сеергалинд и ухватил меня за руку. Я дернулась, пытаясь выебраться, бесполезно. И где эта их хваленая магия, которая не позволяет трогать сдобычу победившего дракона и его имущество, или я не имущество? Я дернулась и еще раз, но добилась только того, что зеленый крепче перехватил меня. Знаешь, а ты, пожалуй, нравишься мне больше, Мира. И есть в тебе что-то такое. Он противно причмокнул губами. Решено. Я забираю тебя. Я не хочу, я отчаянно поматала головой. О тебя не спрашивают. Он охмыльнулся и прижал меня к себе. За спиной у него поднялись крылья. Всё, это конец, мелькнуло в голове. И вдругся иргалин и упал. Вот прямо так, стоял и свалился на землю, корчась словно от боли. Мою руку он, конечно же, выпустил. Я подняла глаза. Надо мной стоял Эверен. Прилетел, наконец-то. Кажется, я не смогла сдержать радость. Ты вернулся, выдохнула, глядя на него. Да, и как вижу, вовремя. Он зачарованно смотрел на меня, так странно и необыкновенно. Я сама не поняла, что происходит, но потянулась к нему. Так хотелось продолжить это волшебство. понять, почему этот человек стал мне так необычайно важен, почему мне спокойно рядом с ним. Сейврен Джулия из-за кустов послышались шаги и встревоженный голос Сейра Роनाल्डда. Очарование момента было нарушено. Эверин натвернулся, а я вдруг почувствовала себя полной дурой. В этом мире никому нельзя доверять. Джулия под моей защитой. Спокойно ответила Эверин, повернувшись к Сейру Рональду. Он назвал меня по имени. Не знаю почему, но мне было приятно это услышать. Вот как, замечательно. Быстро заориентировался Синий. А у нас тут много чего случилось за время вашего отсутствия, генерал. Сейр Рональд покосился на лежащего на земле Галенда и усмехнулся, но промолчал. И чего зелёный никак не угомонится, интересно. Подождите две минуты. Эверин что-то прошептал, и Гальна до да подняла в воздух, совсем как Сейра Илгана недавно. Я не знаю, почему дала осечку Магия, но либо ты сейчас даешь обещание, что ни пальцем, ни магии, ни мыслию, ни словом ты не прикоснешься к моей Рисе, к моей дочери, либо я тебя убью. Вот так прямо. Я даже опешила. Конечно, какой мир, такие законы. Я думала, что сине хотя бы для порядка возмутиться, но Сейр Рональд с искучающим видом отвернулся. Видимо, такие разборки для них считаются нормой. Хотя, чего уж там. Я тоже не бетала Гален до дружеских чувств. Даже наоборот, хотелось зелёного никогда больше не увидеть, и не только конкретно этого, но и вообще весь их род. Гален смотрел на Эверина с ненавистью. какого даже магический поединок не изменит. "Ну", стряхнул его в воздухе генерал. "Я даю обещание", начал немного помолчав зелёный. На лице его так перекосило от ненависти, что я на полном серьёзе испугалась, что он сейчас лопнет. Ни пальцем, ни магией, ни мыслью, ни словом не прикасаться к твоей Риис и дочери и не вредить им. сказал Эверен. И не вредите им, с кислой миной закончил Галинд. Магия зелёной нити обвела его запястье. Свидетельство зафиксировано, подтвердил Сэр Рональд. А теперь лети отсюда, и чтобы я тебя больше здесь не видел, прошипел Эверен. А я в драку влезла, что мой супруг просто очень хорошо умеет владеть собой. И когда сейчас его эмоции прорвались сквозь маску спокойствия, даже мне стало не по себе. А как же извинения? – спросил синий. Пусть пришлет мне в письменной форме. Хищно усмехнулся генерал. Ни секунды дольше видеть его не хочу. А вы проследите за этим. Разумеется, улыбнулся эмусеи Рональд в ответ. Сейер Галенд медленно прихрамывая на одну ногу вышел на площадку. Несколько секунд и зелёный дракон взмыл в воздух. Надеюсь, чтобы не вернуться никогда. Я выдохнула, только почувствовав, как была напряжена, а сейчас меня отпустило. Эверин вернулся, злодеи наказаны, а меня начало ощутимо потряхивать. Видимо, истерика, к которой я никогда не была склонна, всё-таки ждала меня. Пойдёмте, посмотрим на нашего пленного, кивнул Сери Рональд. Я направился к дому. Расскажу всё по пути. Мы с Эверином двинулись за ним. Интересно, мне сейчас расплакаться, пока темно и никто не видит, или устроить истерику дома в комнате? Глупые мысли. Но мне хотелось хоть как-то отвлечься после сегодняшнего дня. И вдруг я почувствовала руку на своих плечах. Обернулась. Эверин придерживал меня скорее дружески, но уверенно. Так что я чувствовала такую необходимую поддержку, и это стало пасы ледяной каплей. Остановившись, я совсем по-детски разрывелась и даже не сразу поняла, что генерал успокаивает меня, совсем как ребёнка, не смело гладит по волосам, по плечам, по спине. К дракону все мысли и весь этот дурацкий мир пусть катится в свой раскол. Я прижалась к Эверину. Я всхлипывая пыталась успокоиться. Он не проронил ни слова. Мой супруг вообще был немногословен, но как ни странно, он нравился мне от этого еще больше. Не люблю балтунов. Тихо, Джулия, успокойся. Все уже позади. Наконец осторожно произнес он. Я всхлипнула и кивнула. Я не истеричка. Все хорошо. Это просто нервы. Слишком много событий навалилось на меня сегодня. Не удивлюсь, если этот мир под конец дня припас мне что-нибудь особенное, вроде скорпиона на кровати. Пока мы вошли в дом, пока узнали, куда делась Миврис, пока добрались до пленного, я почувствовала, что сама начинаю засыпать. Миврис, кстати, так и не успела добежать за помощью, уснув вместе с Дарги на полу в гостиной. Сей и Рональд Вел Эвериана в курс дела, и тот, ожидая монах, мурлился. Плохо, вынес вердикт, он. Джолия, наверное, рассказывала вам, куда и зачем я сегодня отправлялся. И что, выяснил что-нибудь? Синий поднял глаза на генерала. Только то, что у меня умело одурачили. Это Нид сначала попыталась меня починить, но в драконьем обличье не восприимчив ко многим заклинаниям. Это особенность моего рода. Эверен задумчиво посмотрел на меня. Я сжала губы. О чём интересно он подумал? Тогда она просто разошлась на несколько нитей, потом их становилось всё больше и больше, пока я наконец не перестал чувствовать, куда лететь. Я попытался прощупать нить и пролетел ещё несколько даров, но в конце концов потерял её совсем. И вот теперь начинается самое интересное. Эврен внимательно посмотрел на Сейра Рональда. Когда я потерял её, то находился на границе наших сфер и земель. Что? Сейр Рональд не выдержал и изумлённо взглянул на Эврена. "Они не вмешиваются в нашу политику самого раскола". Я не уверен, что это именно они, но магия явно не принадлежит драконьему роду. По крайней мере, мне так кажется. Феи, хм, интереснее никуда. И что им от тебя нужно, понятия не имею, Эверин пожал плечами. Но тебе не кажется, что пришло время обратиться к его высочеству? Генерал нахмурился. Кажется, обида ещё не прошла. Я думаю, Сей Роनाल्डд. Я сам в этом разберусь. Разбирайтесь, кивнул головой Сини. Но я вынужден буду доложить, куда следует. Разумеется, это ваше право. Эверин снова перешел на вы и дальше до комнаты Сейра Илгвона мы шли молча. Я чая називала и надеялась, что все-таки доберусь сегодня до кровати. После хождения вверх и вниз по лестницам и пробежки по саду у меня от усталости болело все тело. Сейр Рональд распахнул комнату. и сразу отпрыгнул назад, готовый напасть первым. Но сейр Илгван не нападал. Он безучастно сидел на кровати, словно батареюку выключили, и только услышав наши голоса, поспешил подняться. Синь встал и развернулся к нам, и я вздрогнула и отшатнулась. Это был он, и одновременно не он, абсолютно пустые глаза, словно в них выключили человека, если только такое возможно. Вот был человек и нет человека, а вместо него нечто пустая волочка. У миврис было похоже, но все-таки не так. Я прикрыла глаза и едва не вскрикнула. Сейр Илгван был полностью обвит этой черной нитью, как паук заматывает свою паутину. Абсолютная чернота. Наверное, потому что он сильный маг и сопротивлялся изо всех сил. Я помотала головой. Не хочу этого больше видеть. На сегодня мне хватит впечатлений. Добрый вечер, Сейр Илгван, поздоровался Эверен, нарочито громко и специально называя синего полным именем. Мне даже на какое-то краткое мгновение показалось, что это сработает, но, видимо, только показалось. Синий дёрнулся, в глазах промелькнуло что-то человеческое, и тут же угасло. Он даже не поздоровался в ответ. Странно. А когда он обвинял меня в убийстве, я и подумать бы не могла, что он под почением и выглядел и говорил Сейр Илгван абсолютно обычно, так как всегда. Но что это значит, я додумать не успела. Сейр Илгван вдруг вскочил, и я невольно отшатнулась. Так не вязалось его поведение с тем, что было несколько минут назад. Мне нужен король, выговорил он абсолютно осознанно. Хотя в его взгляде по-прежнему не было ничего, и это показалось мне настолько жутким, что я едва не закричала. Представтесь, холодно ответил Эверин, и тогда мы будем с вами разговаривать. Тот, кто завладел сознанием Сира Илгвона, молчал так долго, что я даже подумала, что мы больше ничего не услышим, и все-таки он произнес: Инг, представитель старшего дома. Я требую общения с королем драконов. Что за старший дом? Я перевела взгляд на Эверина и сэра Рональда. Они стояли такие же ошарашенные, как и я. Первым, отмер. Эверин. Почему вы таким наглым образом требуете аудиенции у Его Величества? Потому что это мой единственный шанс. И ваш, кстати, тоже. Он смехнулся этот Инк. И усмешка на обледенном лице Сэйера Илгвана смотрелась пугающе. О чем ты говоришь? – дёрнул Эверин. Поздно, – прошепел Инг. А Сэр Илгван, как кукла, которую перестали поддерживать, рухнул на пол. Я прикрыла глаза и увидела, как чёрные нити меняют цвет и дергаются. Что происходит? Куда я угодила, Эверин? Я окликнул генерала, который, кажется, хотел броситься к Сейру Илгвану, и торопливо, пока он не ушел, зашептала ему о том, что сейчас увидела. Скверное дело, хмыкнул Сейр Рональд, выходя из комнаты. Не знаю, что там происходит и что за Инк с нами говорил, но сила Сейра Илгвана растет, и скоро я уже не смогу его сдерживать. Единственное, что я пока ещё могу, забрать его с собой, и надеюсь, мой полёт пройдёт нормально. Эверин нахмурился, видимо, обдумывая услышанное, потом махнул рукой. Забирай. Сэй роналд кивнул, подхватил магическое тело Сэйра Илгвана и направился к выходу из дома. Через несколько минут я услышал хлопанье крыльев. Мда. все веселее и веселее становится что это было спросила я у супруга не знаю эверин нахмурился а я как заворожённая смотрела на морщины прорезавшие высокий лоб но мне это не нравится пойдём к миврис он развернулся и направился в гостиную где спала девочка я не знаю что это за магия и что здесь происходит но и положиться ни на кого больше не могу Предлагаю спать в двух смежных комнатах. Я уже открыла рот, чтобы сказать Эверину, что я об этом думаю, когда услышала продолжение. На них мне будет проще поставить защиту. Я вздохнула и смирилась. Ещё одна оскорпиона в кровати или ночного убийцу, я не выдержу. Генерал взял на руки уснувшую Миврис, предложив не понести ей неимоверно тяжёлого во сне дерги. и направился на второй этаж. Остановившись перед одной из дверей, он открыл её и пропустил меня вперёд. "Располагайтесь. Я свяжусь с Савом и поставлю защитные плетения, хотя дверь на ночь всё равно лучше будет запереть изнутри". И он ушёл. Я слышала, как Эверин прошёл в смежную комнату, как протяжно там скрипнул диван, наверное, когда он уложил на него дочь. Но я слишком устала, чтобы о чём-то думать. Поискала ночную рубашку под подушкой, конечно, ничего не нашла. Махнула рукой, сняла туфли, прилегла на кровать и тут же провалилась в сон.